Глава 3. Чем он занимался все эти годы? Вроде бы продал свою долю в отцовском бизнесе и куда-то уехал. Мне почему-то казалось, что в Европу, но я не особо интересовалась, до недавнего времени старалась выветрить любое напоминание о Богдане. Понимала, что иначе надолго останусь в прошлом, не смогу двигаться вперед. Но я благодарна ему за помощь, мог бы отказать, кто он мне такой, чтобы помогать финансами. Но платеж поступает на счет вовремя. о чем от университета приходит письмо, и я выдыхаю с облегчением. Не обманул. Спасибо. Пишу коротко, исключительно из вежливости. Обращайся. Ну да, обязательно, ведь так и поступают люди. Бегают по каждому поводу к бывшим, с которыми расстались не самым приятным образом. Я понимаю, что его ответ не больше, чем вежливость, но почему-то его так и тянет перечитывать. Ужасно. Я до сих пор зациклена на мужчине, бросившем меня три года назад. Помню тот день, будь то вчера. Мы встречаемся на набережной. Куда-то бредем, медленно, вяло, бесцельно. Планировали зайти на выставку современного искусства, но, понимаю, не пойдем туда. Богдан как-то заторможен. Знаете, как будто выпил горсть обезболивающих таблеток, а потом с трудом фокусируется на предметах. Он молчит, слушает меня в полухо, думает о чем-то. Все нормально? Я никогда еще не видела его таким, на себя не похожим, пугающе отстраненным. Да, то есть нет. Мотает головой и тут же продолжает. Саша, нам надо прекратить общение. Я даже не сразу вникаю в смысл слов. Они какие-то неправильные, глупые, просто не могут быть реальностью. Чего? Оборачиваясь на него. Богдан останавливается, резко застывает на месте, заставляя и меня встать. Нам не стоит больше видеться. Все это неправильно. Не противен самому себе, а ты... Ты заслуживаешь кого-то лучше. Другого мужчины, который будет тебя любить. Он произносит это монотонно, глухо. Наверное, именно так и расстаются с девушками. Безо всяких эмоций. Но меня начинает трясти. Хочется прочистить уши, потому что мне абсолютно точно слышится. Он не может так говорить. Он, он, он не может так со мной поступить. Губы начинают сохнуть, и я закусываю нижнюю так сильно, что она трескается. Солоноватый вкус крови немного отрезвляет. Мне не нужен никто другой. Я хмурю брови. У нас же все нормально было. Ничего не было нормально. Режет словно ножом. Прости, но я так больше не могу. Что мне оставалось делать? Только принять тот факт, что мной воспользовались и бросили без объяснения причин. Я чувствовал себя преданной. Этот неловкий разговор, после которого Богдан хотел отвезти меня домой, но я не позволила. Весь он был пропитан несправедливостью. Неужели я заслужила такого отношения? За то, что всегда вела себя правильно, не капризничала, не скандалила, соглашалась на редкие встречи. Даже теперь меня режет на части, хотя столько времени прошло, и нас больше ничего не связывает. Кроме моего долга, конечно. Осталось придумать, где взять деньги и как ему их вернуть. Я вновь смотрю страницу Лизы. Не могу ничего с собой поделать. Живу в чужой жизни, ловлю крошечные детали... Сматриваюсь в них, пытаясь найти присутствие Богдана. Вижу знакомый интерьер. Может, это его квартира? Или просто известная скандинавская мебельная классика, которой обставлены миллионы домов во всех странах мира. Она обедает в ресторане? А он с ней или нет? Она гуляет по парку. Он рядом? Незримое присутствие Мельникова ощущалось в каждом фотоснимке. Я сама додумывала его рядом с Лизой. Дорисовывала его образ, фигуру, взгляд. «Мы знакомы?» Вдруг мигает уведомление о новом сообщении. «Лиза. Она пишет мне. Вот так запросто. Хотя, наверное, у девушек типа Лизы все именно так и происходит. Они не стесняются и не переживают о чужом мнении. Просто делают то, что им хочется. Черт. Видимо, я где-то наследила. Например, случайно ткнула на кнопку «Мне нравится». Елизавете пришло. Какой-то Александре понравилось ваше фото. А еще эта Александра подглядывает за вами который день подряд, потому что у Александры нет личной жизни, и она решила приобщиться к вашей и вашего парня. Как же мне объясниться? Сказать, что просто нашла страницу, что мы вместе учились и встречались в фитнес-зале? Я чувствую себя обманщицей, и влезла в чужую жизнь, наследила там, а теперь пытаюсь незаметно убраться. Нет, мы не знакомы, но мне очень нравятся твои фото». — Отвечаю, надеясь, что это не выглядит слишком уж тупо. Но, кажется, Лизель стит чужое внимание. Она никак не реагирует на мои слова, даже не пишет спасибо, просто принимает их как данность, а мое сердце заполошно колотится в груди. — Мне кажется, весь мир сейчас шепчет. Она спала с твоим женихом и сейчас врет, что не знает тебя.